Глава двадцать восьмая. Да уж, реакция очень говорящая. «Извините, можно уточнить?» — обратилась я к демону. «Добавление подобного пункта в договор для Дархона — это, ну, не характерно, да?» «Не то слово», — хмыкнул посланник. «Такое происходит впервые». Видимо, его очень впечатлили ваши навыки и деловые качества. Ага. Теперь понятно, почему Ильяра таращится на меня во все глаза. Но лазейку он себе тем не менее оставил. С его опытом надо думать, не так сложно добиться от девушки явно продемонстрированного согласия. Демон широко улыбнулся. Вы, без сомнения, умны и проницательны, и всё же можете не сомневаться. «Вы единственная, кому он это предложил!» Ариен внезапно отмер и потянулся к моему конверту, который я пристроила на стол перед собой. Конверт зашипел и предупреждающе выбросил в воздух пару искр. «На нём защита», — пояснил посланник. «Прикасаться может только тот, кому он адресован». «Без тебя знаю», — буркнул вампир и, и начал водить руками в воздухе над конвертом. Надо же. Настоящий магический договор. Уверен? Илара тоже погладила воздух и обессиленно откинулась на спинку. И правда. Выходит, он будет обязан ему следовать? Но как это возможно? Он что, спятил? Она глянула на меня так, как будто я опять умудрилась чем-то ей досадить. Её-то как это касается? Ведёт себя словно это ей должны были предложить нечто подобное, а уж никак не мне. Я обернулся к посланнику. Простите, но вам не о чем волноваться, мягко перебил он. Дархун не требует немедленного решения. У вас есть столько времени, сколько нужно. Как только будете готовы принять предложение, просто раскройте конверт, прочитайте договор, И в случае согласия, прижмите внизу свой палец. С этого момента вы будете под защитой Дархона. Мы это сразу почувствуем и перейдём за вами. Ясно, растерянно кивнула я, так как от меня явно ждали ответа. Инструкция мне понятна, но я ничего не обещаю. Дархон это знает. Он оставляет решение за вами, и он просил передать ещё кое-что. «Вам не стоит думать, что это попытка заманить вас в ловушку или навесить лишние обязательства. Он достаточно уверен в себе и в том, что сможет обеспечить вам лучшие условия. Поэтому в договоре есть пункт, что вы в одностороннем порядке можете расторгнуть его в любой момент». «Что?» — в голос завопила Илиара. Лицо Ариена по-прежнему оставалось каменным. Даже интересно, о чём он думал в тот момент. Демон коротко поклонился и направился к выходу. После его ухода за столом некоторое время царило напряжённое молчание. Все переваривали новость. Первым заговорил Арьен. «Какую работу предложил тебе Дархон?» — ровно уточнил он, недобро глянув на конверт. «Должность личной помощницы». Я поняла, вдруг с облегчением воскликнула Илиара, обернувшись к нему. Он просто хочет оскорбить тебя, оставив без ассистентки. Зачем ещё ему неопытная девчонка? Вряд ли она представляет хоть какую-то ценность. Просто отдай её ему, а сам сразу найми новую. Или даже я могу пока занять эту должность и повсюду тебя сопровождать. Нархун лупнет от злости, когда увидит, что тебе на неё плевать. Вампир проигнорировал её высказывание, продолжая смотреть на меня. Отошли конверт ему обратно. Велел он, как будто имел на это право. Я научу, как это сделать. У тебя уже есть работа. Арьен! возмущённо завопила Илиара. Она явно хотела сказать что-то ещё. Но он коротко дёрнул подбородком, и она тут же затихла. Зачем мне это делать? вздохнув, уточнила я у шефа. Мы с вами всё равно скоро расстанемся. Я стала вашей ассистенткой лишь на пару дней, пока не получится совладать с силой. Да и вы согласились на это только из-за того, что задолжали мои наставницы. А моя дальнейшая жизнь вас не касается. И больше, чем уверена, Что сегодня мой последний рабочий день, добавила я мысленно. Правда, вам об этом знать пока, пожалуй, не стоит. Услышав о сделке моей наставницы и шефа, Элиара так обрадовалась, что засияла, как ясное солнышко. Теперь-то она поняла, зачем шеф держит меня рядом. А ещё приятнее ей было услышать, что наше сотрудничество скоро закончится. Ариен же наоборот, нахмурился ещё сильнее. Даже после подчинения силы ты всё равно можешь работать на мою службу, внезапно выдал он. От такого поворота Иляра закашлялась, а я, не сдержавшись, рассмеялась, но тут же затихла под неподъёмно серьёзным взглядом шефа. Он ещё и ответа ждёт? Что ж, ладно. Простите, шеф. Но по доброй воле остаться с вами и работать под вашим руководством может только разве что демон бесный, а большинство вынуждено это делать, чтобы отработать своё наказание. Мне же хуже всех. Я даже не совершила никакого преступления, а вы обращаетесь со мной, как будто хотите заставить ответить за все грехи мира. Поэтому как только появится хоть малейшая возможность, я сбегу со всех ног и постараюсь забыть всё это, как страшный сон. Честно говоря, после приручения Дара мне вообще не хочется работать под чьим-то руководством. Но если всё же придётся выбирать между вами и Дархоном, то я бы предпочла его. Особенно с этими дополнительными пунктами, которые он заботливо внёс в договор. Едва закончив излагать свои аргументы, я немедленно об этом пожалела. Зачем всё высказала? Разум мне было промолчать. Однако Арьен, как ни странно, не разозлился. «Я нужен тебе», — помолчав, тяжело обронил он. «Да, поэтому я сейчас здесь, с вами, послушно выполняю ваши распоряжения и позволяю себя унижать. Но разве странно, что больше всего мне хочется сбежать, и я сделаю это сразу, как только от вас не будет зависеть моя жизнь?» За столом возникла тяжёлая тишина. Ариен продолжал сидеть с каменным лицом, и как видно, переваривал услышанное. Видимо, аргументы у него кончились. Ну ещё бы. Вообще странно, что ему не плевать. Или это предложение Дархуна просто уязвило его самолюбие? Может, он почувствовал себя так, будто у него хотят украсть его вещь? Я бы не удивилась. И Лиара же таращилась на меня так, будто я только что лично вылила на неё ведро отходов, а до этого туда ещё и демонстративно плюнула. Надо думать, она тоже в шоке от странного поведения Арьена. Зато теперь я перестала чувствовать себя ничтожеством в заляпанном платье. Моим противникам почему-то расхотелось насмехаться. Спасибо за это Дархону. В который раз он спасает мою самооценку. Наслаждаясь этой небольшой победой и снова ощущая себя желанной женщиной и крутым специалистом, за которого хочется бороться, я гордо выпрямилась. обворожительно улыбнулась притихшим врагам и отправила в рот очередной пельмешек. А ведь здесь невероятно вкусно готовят, как ни крути. Не успела я в полной мере насладиться едой и чувством превосходства, как входная дверь в очередной раз резко распахнулась, жалобно задребезжав, и в кафе ввалилась громогласная компания явно нетрезвых фетьм, среди которых я с изумлением заметила свою наставницу в платье которую на пляже отдельные невнимательные личности вполне могли бы принять за купальник. С её пышными формами она выглядела как ветчина, с трудом утрамбованная в тесную оболочку. Впрочем, остальные её подруги выглядели не лучше. Какая встреча, взвопила она во весь голос, впившись в меня затуманенным взглядом. Это ж моя ученица, Крис, это я. Я вздрогнула и мысленно выругалась. Взгляд Арины снова стал насмешливым. Да уж, очень трудно выглядеть гордой и неприступной, когда у тебя такая наставница. Он, как и я, уже предвкушал, как меня сейчас снова будут выставлять дурой. Прочие посетители кафе, уже былые заскучавшие, приободрились. Может, они мимо пройдут, а тогда можно сделать вид, что обращаются не ко мне. Мои надежды были напрасными. Роза вдруг именно сейчас решила осознать себя полноценной наставницей и раскинув руки, заголосила: "Девочка моя, ты теперь одна из нас! Я тебя не брошу, я ради тебя Да что хочешь, сделаю". Всем и поможем юной ведьмочке, с нетрезвым воодушевлением воскликнула ещё одна ведьма, стоящая рядом с наставницей. Остальные поддержали её восторженным гулом и ринулись вперёд. Нас окружила толпа пьяных ведьм, Ариен и не подумал их разгонять. Он сел поудобнее, откинулся на спинку стула, скрестил руки и приготовился наблюдать за представлением. Как тебе повезло, вы, кстати, персонала наставница, кладя мне руки на плечи и наваливаясь всем весом. Мы все теперь твоя семья. Вот радость-то, буркнула я. Тихо! строго осекла меня наставница. Её голос прозвучал с неожиданной силой. Не вороти нос, когда старшие подруги предлагают тебе приобщиться к тайнам ведьм и собираются поделиться крупицами истинной мудрости, которую постигали всю свою жизнь. Далеко не каждый выпадает такая честь. И если ты не ценишь это, если считаешь себя наголову выше собравшихся здесь сильных и опасных ведьм, то ты не достойна стать частью магического сообщества». Это было сказано так веско, так величественно и серьёзно, что даже Илиара, которая до этого обливала меня насмешливым презрением, как-то притихла и глянула на меня с осуждением. Ведьмы посуровели. Куда делись легкомыслие и беспечность? Лица стали возвышенными и отстранёнными. Меня словно оценивали, прикидывая, достойна ли я той силы, которая во мне пробудилась. От их пронизывающих взглядов мне стало стыдно. Сижу тут как глупый ребёнок, изображая из себя не вещь что, и поглядывая на них с пренебрежением, а они собираются поделиться со мной мудростью. Наверное, я и в самом деле этого недостойна, но хотя бы приму с благодарностью. Итак, сейчас каждый из нас откроет тебе самый важный свой секрет. Смотри и внимай, юная ведьмочка. Выдержав длинную паузу, торжественно провозгласила Роза. Поддавшись атмосфере, я кивнула и невольно затаила дыхание в ожидании того, как передо мной откроются тайны столетий. И началось. Никогда не флиртуй с гномами и не принимай от них напитков. Они по одному на свидания не ходят, придётся ублажать всю бригаду. Не соглашайся на свидания с эльфами. Они галантно ухаживают, но устраивают истерику из-за любого прыщика на теле или пятнышка на простыне. Приглашай демонов к себе домой, а к ним не ходи, иначе несколько дней не выпустят и передышки не дадут. Хочешь разжечь интерес у демона? Откажи ему, а потом ещё раз откажи. Он непременно захочет тебя наказать за это. Поверь, тебе понравится. Если идёшь на свидание с обороднем, не надевай бельё. Тогда к концу свидания он окончательно озвереет, и ночь будет особенно бурной. Ведьмы высказывались по очереди, и с каждой частицей истинной мудрости я краснела всё больше и больше. Рядом издевательски ржал Арьен и презрительно фыркала Илиара. Ну спасибо, блин, наставница. Вот удружила так удружила, опозорила по полной программе.